Глава двадцать 23. Последняя минута тишины. Я не помнил наизусть мобильный Ирины, но к счастью, помнил стационарный номер института и код города. Кое-как, с грехом пополам, мой английский оказался куда хуже, чем думалось. Мне удалось убедить девушку на ресепшн дать совершить звонок. Шли гулки и похрипывающие гудки. Утекали драгоценные секунды. Добрый день. Секретариат не психологии, и нейрохирургии. Я с облегчением перешел на русский. Прикрывая рот рукой, зачистил. Я сотрудник отдела экспериментальных методик, проект А-линия. Игорь Кружовников, соедините, пожалуйста, с моим начальником, очень срочно. Ирина Валентиновна у отдел экспериментальных методик. Минуту, Игорь Валентинович. Щёлк клавиш, фоновый шум, чьи-то голоса и смешки на том краю света. Пожалуйста, девушка, поскорей. Это вопрос жизни и смерти, почти что. Одну минуту, Игорь Валентинович. Ирина Валентиновна, вас просит сотрудник. Ирина Валентиновна. Я услышал в трубке взвинченный голос Иры. Среди чужой страны и языка, среди полутора суток неведения, он показался таким обнадеживающим и родным, что я чуть не взвыл в трубку. Ира, Ирочка, выручай. Алина сошла с ума. Ты знаешь, где она? Она с тобой? Где вы? Она взяла меня в плен, паникуя от того, что не получается сразу емко и четко выразить мысль, заговорил я. Мы в Мюнхене, отель дойч Эхе. немецкий дуб как-то так. Ира, выручай, я тебя умоляю. Она глотает антидепрессанты пачками, не спит, стала совершенно маниакальной. У нее идеи фикс, чтобы я был с ней. Она Руслану засадила в тюрьму. Ира хлопнула дверь, и я в ужасе обернулся. Но это были всего лишь японские туристы. А на день и ночь пишет дневник, записывает воспоминания. И после инъекции более ранние, у меня такое ощущение, что блок на личную область совершенно разрушен или, по крайней мере, разрушается очень быстро. Какие еще симптомы? быстро спросила Ира. И я почти увидел, как она прижимает трубку плечом и хватает карандаш. Говорит, что постоянно болит голова. Выглядит уставшей, осунувшейся, как после тяжелой болезни. Постоянно следит за мной. Но случаются срывы. Мне кажется, постепенно рассеивается внимание. Конечно, отчасти это можно объяснить усталостью, но мне кажется, это все таки реакция лечащего вещества. Игорь, еще раз повтори, где вы? Немецкий дуб дойче-эйхе. Дойче-эйхе, улыбкой поправила меня администратор. Дойче-эйхе, поняла? И она сейчас обнаружит, что меня нет. Ира, не надо бежать обратно, пока она не поняла. Выручай. Постарайся узнать про Руслану, прошу тебя. Не давай ей пить никаких таблеток. Это может быть ингибитор. Циплекс Игорь. Она выросла передо мной, угрюмая в джинсах и водолазке. Почему-то тоже без обуви. Она смотрела на меня с жуткой ухмылкой, ухмылкой с оскалом. Лицо у нее пылало, глаза запали. Я вдруг заметил, как она поправилась. В сентябре была кожа да кости, птичьи косточки. Я медленно опустил трубку. И развала, что-то кричала. Алина смотрела молча. Шагнула ко мне. Я сделала чистосердечное признание, тяжело произнесла она. В полицию только что, онлайн. Скоро за мной приедут. Я разевала рот, как рыба, пока она продолжала смотреть на меня темным, унылым взглядом. Потом сардонически усмехнулась и загнула бровь. Вы подарите мне последнюю милость, Игорь Валентинович. Проведите со мной это время, которое осталось, пожалуйста. Я взял ее за руку пальцы были горячие, как будто у нее поднялась температура. Повел в номер. Она послушно, глядя себе под ноги, шла следом, как будто все опять вернулось самое начало, как будто я снова был учителем, а она недалекой тихой ученицей. Только не улыбалась больше. Чистосердечное признание, говоришь? Ага. Что-то подсказывало, что на этот раз я могу ей верить. Почему? Я одно ваше стихотворение видела. Игнорируя вопрос, негромко произнесла Алина: «Вы его давно писали, я знаю, но оно все равно как будто про меня. Что за стихотворение?" Последняя минута тишины. Оно висело на стене в вашем профиле, только вы его почему-то удалили два года назад. А, -а, "А, это про меня", кивнула она. "Вот прямо сейчас". Мы вошли в номер. Она села на разворошенную кровать, обняла подушку, уткнулась в нее подбородком. Совсем как самая обыкновенная, расстроенная чем-то девочка. Невнятно из-под подушки попросила: Почитайте мне его, пожалуйста". Я отметил, что она снова начала заикаться. Не в каждом слове, но ощутимо. Читать не хотелось, да я и не помнил на память весь тот стих. Но Алина смотрела на меня своими голубиными, галичными, космическими глазами, и отказать было невозможно. Чувствуя себя дурак-дураком, я тоже сел на кровать на приличном расстоянии от нее. прокашлялся, усмехнулся. Вот уж и вправду не знаешь, когда нагрянет поэтическая слава. Последние минуты тишины. Сложна, чтобы смолчав ее стерпеть. В партьерах скачут отблески сирен, за окнами машины цвета хны. Им незачем к тебе спешить теперь? И пахнет одуряющей сирень. Алина отложила подушку, сидела замерев очень прямо, глядя в окно. Шторы были раздернуты, и подобными шумел осенний неприветливый парк. Инстинкт умолк, из губ не рвется крик. И так спокойны руки на груди, и взгляд спокоен, по помертвецкий взгляд. Последний миг поистине велик. Он учит: нету слова впереди. Он учит: нету слов иди назад. Меня всегда раздражало в этом стихотворении: нету, вместо нет, нет такого слова нету. Я думал, Алина обязательно сделает замечание, но она по-прежнему сидела неподвижно, только взгляд перевела на меня. Стоишь, затянут в тонкую канву. Давно просчитан твой последний ход. Не поле, незнакомая доска. И слышишь, в странном трансе наеву, как дверь скрипит, трухлявый шелухой. В проеме силуэт, в тебе тоска. Она расеина прерывисто вздохнула и обхватила себя руками. Кивалов так к словам, словно соглашаясь, подписываясь под каждым словом. Не страшно, нету слова впереди. И так спокойны руки на плечах, и кожа холодна, как алый флис. Алина опустила голову, вытерла кулаком лицо. Последнее мгновение. "Подожди. И чтобы было легче промолчать, закрой глаза и просто улыбнись". Она посмотрела на меня и улыбнулась сквозь слезы. "Давайте закажем пиццу". Не всегда было так завидно, когда в книгах персонажи заказывали домой пиццу. Мы сидели в конец распотрошив кровать, поставив горячую и жирную коробку прямо на простынь. Ты не боишься, что какой-то ингредиент может стать ингибитором перпена? Я ничего не боюсь, ответила Алина, взгрозаясь треугольной ломоть. Боюсь только, что конфеты кончатся быстро. На полу стояла стеклянная чашка с конфетами, которые мы выгребли из мини-бара рю в серебряных обертках, мелкие кислые карамельки, помадки без фантиков и сухофрукты в йогурте и темном шоколаде. Алина ела как не в себя, как будто отыгрываясь за всю жизнь. Тебе плохо не станет? Я ничего не боюсь, повторила она. А можно чаю? Давайте поставим чаю». Она чувствовала себя хозяйкой, может быть, притворялась, придумывала себя, что она хозяйничает в нашем с ней доме. Вставит чайник собирает грязную посуду, сервирует стол. Мне было невыносимо жаль смотреть на это. Жалко до того, что я отвернулся, отошел к окну. Пока внизу было спокойно, ни полиции, ни журналистов. Я не стал выспрашивать у нее никаких подробностей. Если она все таки солгала, зачем мне новое вранье? А если все правда, что ж, тогда остальное выяснится само собой. Слушай, тут какой-то странный чай только зелёный и красный. Я не вижу нормального черного чая. Тогда давайте выпьем красный. Игорь Валентинович, посмотрите, какое красивое небо. Я бросил взгляд за окно. За какую-то минуту все поменялось. Осеннюю хмарь смыла слабым розовым закатом, как разведённые акварелью. Небо стало как клюквенный морс, разбавленный водой. Оставалось, может быть, несколько секунд до того, как зажгут фонари и все обретет четкость. Алина глядела, как зачарованная. В институте такого никогда не было. Ну, там то смотрела с восьмого этажа, а тут второй. Да, мне нравилось сидеть там на подоконнике. Как-то не впопад улыбнулась она. Помните, мы однажды там ужинали? Вернее, я ужинала, а вы пили кофе. По-моему, это был завтрак, не ужин. Да? Может быть. Она мягко улыбнулась, водя пальцем по стеклу как будто обрисовывая небо. Как же красиво. Какие нежные тона. А мы еще мозаику там собирали, помните? В 400 пазлов с Карлсоном. Еще бы не помнить. Ты меня не отпустила, пока мы не закончили. Мне пришлось тот вечер пешком возвращаться. Метро уже закрылось. Я бы хотела посмотреть на метро. Оно похоже на самолет? нет. Нет, ни капли. В самолете, кстати, когда я сюда летела, давали булочки с корицей очень вкусные. Немножко похожи на те, которые вы когда-то утром заносили. А, да, помню. Синабоны. Они очень свежие были, пахло на всю улицу. Я решил купить горячие пряники. Жалко, что ты горячие не попробовала. Ирина Валентиновна педантично усмехнулась Алина. Она заставила сначала проверить эти датчики. Как отвратительно все это было. Как хорошо все здесь, без всех этих приборов, без надзора. Она помолчала. Потом достала телефон, пощелкала по экрану. Заиграла какая-то музыка. Вы не против? Пускай. А это что? Просто подборка, разная, из того, что успела полюбиться. Алина потянулась за конфеты и чуть не скатилась к кровати. Уселась обратно, развернула фантик, но отправлять конфету в рот не спешила, отложила. Вы верите в третью жизнь, Игорь Валентинович? В третью? С чего такой вопрос? Но мне же нужно во что-то верить. То есть, ты меня пугаешь, Алина. Вторая жизнь у меня уже была. Ну, то есть, вот она, до сих пор сейчас. Но она вот-вот закончится. Да что за чушь ты мелешь? Она улыбнулась, пожала плечами, но развивать тему не стала. Вместо этого предложила: "Слушайте, а пойдемте в ресторан все таки Ну, давайте мы притворимся, как будто вы повели меня в ресторан. Ну, пожалуйста". "Слушай, милая моя, сколько еще у тебя будет последних просьб? Миллион" — И еще одна, дерзко ответила Алина, и на секунду на ее лице мигнуло что-то прежнее, солнечное, озорное. Ну что с тобой делать? Пошли. Мы можем сделать вид, будто, будто она смешалась, будто не встретита, подбодрил я. Будто я ваша девушка, шепотом закончила она, и торопливо, перебивая саму себя, добавила: Мы успеем, Еще двадцать минут до закрытия. Я быстро глянул в окно. Там было по-прежнему тихо. Последние минуты тишины. Ладно, если ты пообещаешь, что будешь вести себя паенькой. Ничего не могу обещать, тихо и грустно сказала Алина. Меня еще никогда не забирали в полицию. Я не знаю, как ведут себя при этом. Но пока, пока я могу представить, что мы с вами в прошлом, в далеком-далеком, где есть рыцари и турниры, честь, счастье, медальоны с прядью волос прекрасной дамы и вечная любовь. Я иногда представляю себя героиней сказки. Я принцесса, вы принц. Тяжелые платья, канделябры и кринолины, колонны витражи, дальняя дорога и наша счастливая звезда. За ужином ей стало плохо. Она объелась, приговаривая: "Наконец-то все можно, наконец-то". Прикончив третью тарелку, проглотив последний кусок охотничьей колбаски, облизав пальцы, Алина откинулась на мягкую спинку стула. А потом повалилась на бок. Я подхватил ее, и она словно того и ждала, совсем как тогда в такси, устроилась на моих коленях, глядела снизу вверх, без улыбки, жалобно, страстно. Я нагнулся, и ее лицо оказалось близко-близко, пахло от нее соленым и пряным, как мюнхенские колбаски. Губы блестели от жира. Я ничего не успел сделать. Нас окликнул официант, сказал на английском: — Господа спада ресторан закрывается. Вы можете заказать любые блюда в номер по телефону. А я сломала в номере телефон, хмыкнула Алина и закрыла глаза. Они придут сейчас. До свидания, Игорь Валентинович. Меня отпустили той же ночью. После проверки документов и кратких объяснений через переводчика Алину депортировали в Россию. Мне не дали с ней поговорить, да я особенно и не просил. Просил только передать ей: я разыщу ее, когда вернусь. Доехал до дойче-айхе, собрал вещи как мог, привел в порядок номер, выкинул коробку из-под пиццы, проветрил, стряхнул с простыни крошки. Забрал из ванной обломки своего телефона и покинул сень этого гостеприимного дуба. Удачно приехал в аэропорт. Ждать рейса пришлось часа полтора, не больше. Выпил кофе, побродил по залам с какой-то мазохистической ностальгией, вытягивая из себя воспоминания о наших утрах, днях и вечерах. В самом сентябре в бюро Интерпола я явился еще до рассвета. Уже по-русски услышал, что будет дальше. Встретил там же от чего-то совершенно спокойную Ирину. Ты чего? А чего? Чего такая, как замороженная? А все уже отпереживалось. Я думала, Алина пропала окончательно. Думала, конференция сорвана. Думала, она там тебя уморила в Мюнхене. Думала, конец ей и тебе, и невесть твоей И Алини, и моей карьере. А оказывается, не конец. Отпереживалось на год вперед. Ты выяснила про Руслану. А тебе не сказали, что ли? Она тут. Ее еще ночью отпустили. Она сказала, что тебя дождется. Пойдем, хоть познакомишь. Я застыл, не знаю, куда броситься, что ответить. Если я сейчас пойду к Руслане, к Алине я уже не попаду. Может быть, это последний шанс поговорить с ней. Я рывком дернул головой чтобы прогнать ее образ. Она не хотела уходить, ухмылялась ребенком, двоилась, начала танцевать в глазах. Игорёк, забирай невесту идите спать. Теперь Алине ты точно не понадобишься. А как же регресс? Ты ведь сама говорила, я должен быть с ней, хотя бы пока инъекции колят. А ты говорила, она успокоительная глушит. Не цепляк случайно. Его его. — то я думала, не мог он так быстро кончиться. Она брала его у меня, воровала, Еще до ваших немецких приключений. Я написала фармакологам, они уже протестировали. Нашёл сингибитер, ингарёк. И что теперь с конференции. А что с конференции? Что есть, то и повезем. Вот и на руку, что ее перенесли. Руслана сидела на старом деревянном стуле в приемной. Вот странно, Ждешь от интерпола холодного блеска, какого-то ледяного шика, а тут старые стулья, сквозняк. Линолеум задирается. Игорь. Она как будто даже удивилась, как будто не ждала. Игорёк, ты знаешь, да? Ты уже знаешь, что случилось. Знаю, знаю, хорошая моя. Пойдем, пойдем домой, Руслаша.